Опрос. Разновидностью обычного интервью один на один считается опрос. В этом случае нескольким людям задают вопросы по определенной теме. Их мнение приводится в колонках одинаковой длины, часто под фотографией респондента. Перед серией Блиц-опроса может быть несколько абзацев, объясняющих цель этого материала и причины выбора данной темы. Ограничений в тематике для подобных материалов нет. Три примера мальчики по вызову, женщины, ставшие на выборах 1997 года депутатами парламента по либаристской партии, Четыре человека, которые бросили свою привычную работу и внезапно разбогатели. Цель опросов – рассказать о людях так, чтобы это было интересно для широкой публики. Кстати, самые лучшие образцы таких материалов написаны о малоизвестных личностях. Пит Хэмилл в пессимистическом обзоре состояние журналистики в конце 20 века язвительно отмечает, что история обычных людей находится в тени бесчисленных рассказов о звездах. Печатные СМИ поражены вирусом знаменитостей. Так он называет это явление, замечая, что их на и истинные достоинства вторичны и не способствуют известности. Большинство не поддерживает такую точку зрения, как видно из содержания многих журналов, так Лин Барнбер говорит, что он, она пишет именно о знаменитостях, потому что их слава сама по себе имеет достаточную привлекательность. Истории интересны для публики. Множество материалов можно назвать интересными для широкой для широкого круга читателей. Это определение означает рассказ о любом событии от лица его участников или тех, на кого оно повлияло. Но часто эти люди оказываются причастными к событию. Вот пример типичной истории, интересной для публики, из женского журнала о женщине, сын которой вынес ее из горящего дома и тем самым спас ей жизнь. Повествование может быть закончено цитированием её слов, чтобы дать широкое описание страха, а затем благодарности, которые она испытывала. Что читатель может вынести для себя из рассказа вроде этого не всем понятно. Для журналистов очевидно, что люди заинтересованы всем, что случается с другими, поэтому они пишут истории, очень похожи на те, что любят люди слушать, и всегда рассказывают друг другу, независимо от того, реальные они или вымышленные. В антологии репортажа Джон Керри Делает предположение, что рассказы о, о бедствиях ставят читателя на место того, кто выжил в этом ужасе. В этом одна из причин их популярности. Он развивает эту мысль и выдвигает спорное, если не сказать ограниченное, утверждение о том, что хороший репортаж в основном посвящен смерти и войне. Преобладание этих тем репортаже. В прессе вообще и в, и в антологии Кэри в частности, как мне кажется, больше связана с интересами тех, кто отбирает материалы и заключает договоры с авторами, нежели с реальными предпочтениями аудитории. Тем не менее, Кэри предпринимает отчаянную попытку понять причину, по которой нам хотелось бы читать длинные, даже не всегда подкрепленный фактами рассказы о том, что случилось с людьми, которых мы никогда не видели, да и не увидим. Не было бы настоящей журналистики, да и журналистов, если бы, например, по поводу одной из трагедий 1997 года в прессе появилось лишь краткое сообщение в автомобильной катастрофе в Париже погибла Диана, принцесса Уэльская. Читатели действительно желают знать всё и обо всём. Редакторам платят за способность предсказать, или возможно навязывать э, как можно больше событий, мнений, фактов, и журналисты хотят зарабатывать свои статьи, своими статьями на жизнь. В широкий круг интересов публики определённо входят все интервью со знаменитостями и многие интервью с обычными людьми. Э, рассказывающими о своей жизни разновидностью в по... последнего варианта можно считать серии интервью объединенных одной идеей освещением жизни определенной группы людей самым известным примером такой определённой группы э, можно назвать рубрику «A Life in the Day повседневной жизни в The Sunday Times Magazine признанием ее успеха можно считать большое число аналогичных рубрик в этом же журнале Relative Values и в некоторых других. Так много лет в газете The Observer печаталась серия заметок заметок под названием A Room of One Own, чья-то комната. В журнале Radio Times постоянно печатались небольшие материалы под заголовком My Kind of Day, мой день. Это короткие рассказы, не претендующие на глубокий смысл. Как, как часто бывает, текст в них дается не от первого лица, хотя и корректируется журналистами для лучшего восприятия читателями. Цель этих рубрик – показать некоторые стороны жизни других людей через описание их ежедневных ритуалов. Название Хантера Дэвиса, который в своё время предложил идею этой рубрики в антологии лучших примеров, собранных за 25 лет. Рассказы из серии «Триумф» под «Над трагедией». Многим читателям нравятся рассказы из серии «Триумф» «Над трагедией». Название говорит само за себя. Это реальная история о столкновении чем-либо ужасным, смертью, невероятными трудностями или серьезной болезнью. Обстоятельства трагедии различны, так же, как и стиль написания подобных статей. Некоторые считают, что история типа «Триумф над трагедией» больше подходит для недорогих популярных журналов, особенно для женских еженедельников. В реальности таких ограничений нет. Качественные издания журналы и газеты – имеют свои способы подачи материалов, которые фактически являются теми же рассказами «Триумф над трагедией». Персональные колонки. Если рассказы типа «Триумф над трагедией» стоят в шаге от вымышленных повествований, то новейший жанр тематических материалов отходит от реальности еще дальше. Это персональные колонки, в которых автор излагает историю своей жизни неделя за неделей, плетая в неё и рассказы о тех важных событиях, которые не допускают шутливого тона. Такие тексты считаются и читаются как роман, событие которого происходит в реальном времени. Поэтому за одно прочтение мы узнаём лишь малую часть событий жизни автора, будь то развод или течение болезни, Для многих читателей эти повествования еще более увлекательны, чем лучшая билетристика. Причина такого успеха в том, что все примеры взяты из жизни. Рут Пикарди умирает от рака груди. Джон Даймонд делится, лечится от рака горла. Он также в разводе. Позднее и в том, что ее бросил новый возлюбленный, самые последние образцы подобного творчества появятся сегодня в печати в персональных блогах интернет-сайтах благодаря появлению блогов любой желающий может постоянно публиковать истории своей жизни. качество написан... качество написания таких дневников сильно отличается, но их лучшие образцы дают ценную возможность узнать о жизни людей, которые другим способом не смогли бы заявить о себе. К блогу можно получить почти мгновенный доступ в отличие от печатных изданий с их долгим циклом подготовки номера. Сторонники блогов и персональных колонок считают, что именно личное начало повышает их интересность для читателя. Джон Даймонд уже вел постоянную колонку для того, как до того, как узнал о своей болезни. Однажды он рассказал в ней о своем диагнозе и получил гору писем от читателей. Одни выражали ему сочувствие, другие давали советы, третьи благодарили его замужество. И все они без исключения хотели продолжить его рассказы. Во многих случаях рассказы серии «Триумф на трагедии» основываются на каком-либо происшествии, начиная с факта крушения поезда и заканчивания тем, как туристы провели три дня без пищи в заваленном снегом го горах. Часто повествование будет простым, описанием ситуации, которая привела к трагедии или предположением о ее возможном преодолении. Многие тематические материалы так также основаны на описании событий или обстоятельств. Так, политическая демонстрация должна описываться частично автором статьи, частично свидетелями очевидцев, частично участниками демонстрации, частично мнением политических обозревателей.